Tour Cherdal. Aku Aku. Тайна острова Пасхи. Текст читает Дементьев Илья. Первое. Когда детективы собираются на край света. У меня не было акуаку. -Аку. А если бы и был, всё равно, ведь я не знал, что это такое, так что вряд ли смог бы им воспользоваться. На острове Пасхи у каждого разумного человека есть акуаку. -Аку. Там и у меня появился свой акуаку. -Аку. Но сейчас я ещё только готовил путешествие на остров Пасхи, и у меня его не было. Может быть, поэтому было так сложно собраться. Вернуться домой оказалось гораздо легче. Во всём мире нет второго обитаемого уголка такого же уединённого, как остров Пасхи. Ближайшая суша, которую видят его жители на небе, луна и планеты. Им надо ехать дальше, чем кому-либо, чтобы убедиться, что на самом деле суша есть гораздо ближе. Вот откуда их интерес к звёздам. Вот почему они знают названия звёзд лучше, чем названия городов и стран в нашем собственном мире. На этом далёком острове, лежащем за тридевять земель, люди издревле были поглощены одной из своих самых странных затей, какой народ никому неведомо, и никто не знает зачем, ведь это было ещё до того, как Колумб доплыл до Америки и открыл европейским исследователям ворота в огромный неизведанный Тихий океан. Когда наши предки ещё думали, что мир кончается у Гибралтара, жили на свете отважные мореплаватели, которые знали истину. Опередив свой век, они броздили неведомые волны, необозримый океанский простор вдоль иссушенного солнцем западного побережья Южной Америки. Далеко в океане они нашли сушу, самый уединённый островок в мире. Сойдя на берег, они заточили свои каменные рубила и принялись осуществлять один из самых удивительных инженерных замыслов прошлого. Они не строили ни замков, ни дворцов, ни плотин, ни причалов, они вытёсывали из камня испалинские человекоподобные фигуры. Высокие как дом, тяжёлые как вагон, перетаскивали множество их через горы и долины и устанавливали на мощных каменных террасах во всех концах острова. Как они с этим справлялись задолго до эры техники, никто не знает. Во всяком случае статуи заняли свои места, как было задумано, чуть не подпирая головой небосвод, а народ пал. Жители острова хоронили своих мёртвых у ног созданных ими же истуканов, воздвигали изваяния и погребали себя. Но однажды стук рубила камень смолк.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 И где с линейкой одинаково легко идёшь по течению и против него. Я уже немного познакомился с этим океаном. Вот здесь, южнее экватора, в диких долинах Маркизского архипелага, я прожил год на туземный лад и научился видеть природу глазами полинезийца. Здесь же я впервые услышал рассказы старого Тей Татуа о человеке-боге Тики. А ещё южнее, на островах Общества под пальмами Таити, Я слушал уроки великого вождя Териэро. Он стал моим названым отцом и научил меня почитать его расу как свою. А вот тут, на Караловом рифе в архипелаге мы высадились с плота Контики, убедившись, что могучий океан прилежно трудится, катит волны от Южной Америки сюда, к этим далёким островам. Ведь как недалеко эти острова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 В сказочном мире среди огромных ящериц и самых больших черепах на свете, вместе со своими товарищами, я подобрал в куче старого мусора под кактусами осколки лампы Аладдина. Стоило только потерять эти грязные черепки, и на восточном горизонте показались широкие паруса. То плыли могущественные предвестники инков на своих плотах, они от берега Южной Америки вышли в бурный океан. 1 2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 На Галапагосе не работали археологи, от того никто и не находил ничего. Мы первыми поверили, что индейцы так далеко выходили в море, потому и отправились искать. Вместе с археологами Ридом и ещёльсволдом я раскопал больше 2000 старинных черепков от 130 кувшинов. В Вашингтоне специалисты изучили эти осколки, как детективы изучают отпечатки пальцев.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 устремляется дальше и через несколько недель достигает островов Полинезии. На карте посреди этого течения была помечена безымянная точка, рядом вопросительный знак. Земля, мы прошли на Кон-Тики через эту точку и убедились, что здесь попросту происходит завихрение струй. Зато далеко на юге, куда отклоняются крайние южные ветви течения, на карте показана другая точка, у которой есть имя.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 До тех пор мои замыслы ещё были тайны. Мы сидели вместе в уютной старой конторе пароходной компании Fred Wilson в портовой части Осло. Томас сразу, едва я вошёл, почуял, в чём дело, и поставил на стол между нами огромный глобус. Я повернул земной шар так, чтобы было видно почти сплошную синеву. Это бывает только при одном положении глобуса, когда перед вами южная часть великого океана, а Америка, Азия и Европа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 Жизнь научила меня полагаться на подсчёты Вильгельма, ведь он помог мне рассчитать дрейф Кон-Тики с точностью до одного дня. Не его вина, что мы не сумели подать конец на берег Ангатау. Через несколько дней Вильгельм позвонил мне по телефону. Рыбоконсервная фабрика в Ставангери предлагала подходящий траулер. Сейчас он занят на ловле рыбы в гренландских водах, но с сентября я могу его арендовать на год. Я посмотрел на календарь. Апрель месяц до сентября меньше полугода. А мне предлагают, так сказать, голое судно без команды, без оборудования. Мой личный опыт кораблевождения не шёл дальше плавания на плату. Остальные участники экспедиции Кон-Тики тоже не могли составить команду настоящего судна. Для этого требовались всякие свидетельства и удостоверения. Сынским платом всё было проще. Наша контора поможет тебе со всеми морскими проблемами, сказал Томас. И вот уже я сижу за большим зелёным столом, совещаясь с судовым инспектором, уполномоченным по найму, уполномоченным по снабжению, уполномоченным по страхованию и прочими специалистами. Всё вышло честь по чести. До отплытия оставалось не полных 4 месяца, и мне казалось, что я уже слышу голодный, нетерпеливый вой большого теплохода, ожидающего на старте в Ставангере, без единой искорки жизни в трубе, без людей на мостике. с огромными трюмами, где голые шпангоуты точно рёбра, у грюма облекают пустое чрево корабля. Когда собираешься с семьёй на дачу, хлопот хватает. Так представьте себе, сколько всего надо помнить, если кроме семьи везёшь с собой пятерых археологов, врача, фотографа и 15 моряков. Да ещё у тебя на руках судно с запасными частями, специальное оборудование и провиант на всю компанию на целый год. Вот когда чувствуешь себя дирижёром, который стоя босиком на муравейнике, уписывает макароны и в то же время штурмует вместе с оркестром венгерскую рапсодию Листа. На письменном столе и вокруг него царил невероятный сумбур. Паспорта, свидетельства, лицензии, фотографии, бундероли, письма, мебели, щезло под грудой морских карт, таблицы всевозможных образцов. Постепенно хаос охватил весь дом.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 Мне удалось дозвониться. Мне бы 3 тонны зубоврачебного гипса, сказал я. Что? Зубы болят? сухо осведомился мой собеседник, один из столичных оптовиков. Нас прервала междугородняя, прежде чем я объяснил, что гипс нужен для слепка пасхальной статуи, а не для новой челюсти. Алло, говорил уже новый голос из ставангера. Алло, докладывает Ульسن, ваш машинист, коленчатый вал износился, что будем делать? ремонтировать его или заказывать новый? Коленчатый вал, произнёс я. Др, это уже дверной звонок. Спросите Рефа, крикнул я в телефон. Это по его части. В дверь протиснулась Иван, вся обвешанная свёртками. Я проверила список стюарда, сообщила Анна. И срезала перец и корицу на 2 кг, а ещё доктор Сэмп сообщил, что мы можем получить в пользование походную аптечку. Чудесно, отозвался я и вспомнил оптовика, который решил, что гипс нужен мне для челюстей. Позвони ты туда, попросил я Ивн и протянул ей трубку. В ту самую минуту к нам кто-то прорвался. Это какая-то ошибка, повернулась она ко мне. Фирма Мюстат спрашивает, куда доставить 84 кг разных рыболовных крючков, но ведь мы везём с собой 2 тонны мороженой говядины. Это не для рыбной ловли, объяснил я. крючками мы будем платить островитянам на раскопках. Ты ведь не думаешь, что мы везём километр пёстрой ткани себе для нарядов. Ивэн этого не думала. Зато она знала другое. Механик только что прислал телефонный отказ. Его жена решительно воспротивилась, узнав, что речь идёт о южных морях. В три прыжка я очутился у мусорного ящика, но вернулся обескураженный. Ящик был пуст. Что ты там искал? спросила Ивэн. Заявления других механиков пролепетал я. А, -а, -а Ивон меня понимала. Телефон и дверной звонок зазвонили разом. Ввалился экспедиционный аквалангист с двумя товарищами и охапкой ластов и дыхательных трубок. Они пришли показать, какая разница между французским и американским лёгкого водолазным снаряжением. Позади них, вертя в руках шляпу, стоял странный человечек. Он хотел сказать мне по секрету что-то очень важное, и я не решился пустить его дальше коридора.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 От радости до печали. Вот безжалостно убран исходне, с плеском вспароли воду тросы, заворчали лебёдки, и механики в машинном отделении сотворили чудо. Корабль пошёл своим ходом. Над стеной провожающих на пристани взметнулся прощальный гул, закачались руки, словно лес в бурю. Капитан заставил сирену издать несколько души раздирающих воплей. Конец сумбуру. Я стоял на пристани и махал. Нет, нет. Я не позабыл в попыхах сесть на корабль, просто мне ещё надо было слетать в США. Там три археолога согласились участвовать в экспедиции. Потом предстоял визит вежливости в Чили, а уж после этого, когда судно пройдёт Панамский канал, я поднимусь на борт ЕКВ Кронпринц Улов любезно согласился быть высочайшим покровителем экспедиции. Королевский норвежский департамент иностранных дел дал мне разрешение от чилийского правительства вести раскопки на острове Пасхи при условии, что мы не повредим памятников прошлого. Англия и Франция тоже разрешили раскопки на принадлежащих им островах. Таким образом, нам была открыта зелёная улица в восточной части Тихого океана. Когда судно развернулось к провожающим белой кормой и медленно отошло от пирса на Юте, Выбирая грязный швартов, стоял молодой Юнга, душу его распирал восторг, и он сиял не хуже вечернего солнца. А весь класс дружный мура провожал туром младшего на целый год избавленного от школьной повинности. Но вот нашу суждённушку свернуло за огромный океанский лайнер и исчезло. Ему предстояло обогнуть половину земного шара, идя по следам мореходов, которые намного веков опередили современных детективов